Грехи христиан, грехи исторических церквей очень велики, и грехи эти влекут за собой справедливую кару. Измена заветам Христа, обращение христианской церкви в средства для поддержания господствующих классов не могло не вызвать по человеческой слабости отпадение от христианства тех, которые принуждены страдать от этой измены и от этого извращения христианства. У пророков В Евангелии, в апостольских посланиях, у большей части учителей церкви мы находим осуждение богатства и богатых, отрицание собственности, утверждение равенства всех людей перед Богом. У святого Василия Великого и особенно у святого Иоанна Златоуста можно встретить такие резкие суждения о социальной неправде, связанной с богатством и собственностью, что перед ними бледнеют Прудон и Маркс. Учителя церкви сказали, что собственность есть кража. Святой Иоанн Златоуст был совершенный коммунист, хотя это был, конечно, коммунизм не капиталистический, не индустриальной эпохи. С большим основанием можно сказать, что коммунизм имеет христианские или иудео-христианские истоки. Но скоро началась эпоха, когда христианство было приспособлено к царству Кесаря своего времени, было сделано открытие, что христианство не есть только истина, от которой может сгореть мир, но что оно может быть социально полезно для устроения царства Кесаря. Христиане, иерархи, епископы, священники начали защищать господствующие классы богатых, власть имущих. Сделаны были ложные выводы изучения о первородном грехе, оправдывающее всякое существующее зло и несправедливость. Страдания и стеснения были признаны полезными для спасения души, и это было применимо главным образом к классам угнетенным, обреченным на страдания и стеснение но почему-то не применено к угнетателям и насильникам. Христианское смирение было ложно истолковано, и этим истолкованием, пользовались для отрицания человеческого достоинства, для требования покорности всякому социальному злу. Христианством пользовались для оправдания приниженности человека, для защиты гнета. Нужно всегда помнить, что церковь имеет два разных смысла. Смешение этих двух смыслов в нынешней церкви или отрицание одного из них имеет роковые последствия. Церковь есть мистическое тело Христова, духовная реальность, продолжающая в истории жизни Христа, и источником ее является откровение, действие Бога на человека и мир. Но церковь есть также социальный феномен, социальный институт, она связана с социальной средой и испытывает на себе ее влияние, находится во взаимодействии с государством, имеет свое право и хозяйство, и источники ее социальный. Церковь как социальный институт, как часть истории, греховна, способна к падению и к искажению вечной истины христианства, выдавая временное и человеческое за вечное и божественное. Церковь в истории есть очень сложный богочеловеческий, а не только божественный процесс, и человеческая ее сторона погрешима. Но вечная истина Христовой Церкви сокровенно действует и через Церковь, как социальный институт, всегда относительный и погрешимый Марксисты-ленинцы видят только церковь как социальный феномен и институт, и ничего за ним не видят. Для них все выброшено наружу, для них нет духовной жизни, она есть лишь эпифеномен, бытие плоское, двухмерное, нет измерения глубины. Но коммунизм нужно понять как вызов христианскому миру. В нем обнаруживается высший суд и понимание, о неисполненном долге. Сами коммунисты этого не понимают и понять не могут. Коммунисты обличают дурные насильнические дела христиан, но сами они продолжают делать те же дурные насильнические дела. Их ответственность за дела насилия может быть меньшая, потому что они не знают истины христианства, но они ответственны за то, что не хотят знать этой истины. Очень показательные книги Геккера изданные по-английски. Книги эти производят очень смутное впечатление. Если бы Геккер просто защищал коммунизм и коммунистическое миросозерцание, то все было бы ясно.